Глава 8. Средства Вотье. Хотя у короля были собственные апартаменты в резиденции королевы-матери, то есть в Люксембургском дворце, он вернулся в Лувр, чтобы избежать неминуемого, как ему было понятно, натиска обеих королев. И действительно, возвратившись к себе, Мария Медича с величайшим вниманием выслушала и одобрила проект, изложенный Вотье. Но прежде чем прибегнуть к этому средству, она решила предпринять последнюю попытку воздействовать на сына. А что касается Людовика XIII, то он, как мы сказали, вернулся к себе и едва войдя велел позвать Ланжели. Но сначала он спросил, не говорил ли и не передавал ли чего-нибудь господин Барада. Барада хранил полнейшее молчание. Это упорное молчание недовольного пажа было причиной плохого настроения короля во время Совета. Вот я уловил это настроение и, зная его причину, построил на ней свой план. Людовик XIII, весьма незначительно продвинувшийся в своих ухаживаниях за мадемуазель де Лотрек, решил последовать мнению Ланжели и продолжать начатое. Пока слух об этой фантазии не дойдет до Борада, и тот, если верить Ланжели, боясь потерять свое влияние, вновь припадет к ногам короля. Но в осуществлении этого замысла возникло одно неожиданное препятствие. Дело в том, что король не мог понять, и никто не в состоянии был ему объяснить, где мадмуазель де Лотрек. Накануне вечером, хотя это был день ее дежурства, она не явилась в кружок королевы. Людовик XIII, осведомившись у супруги, услышал в ответ несколько слов, выражавших крайнее удивление Анны Австрийской. Весь день мадемуазель де Лотрек не появлялась в Лувре. Напрасно королева посылала к ней в комнату и велела искать ее по всему дворцу. Никто ее не видел и не мог о ней ничего сказать. Тогда король, заинтригованный этим, поручил Ланжели разузнать обо всем. Вот почему, вернувшись, он сразу позвал своего шута. Но Ланжели был несчастливее других и не сумел добыть никаких достоверных сведений. С точки зрения действительной склонности Людовика XIII к мадемуазель де Лотрек, все это было ему почти безразлично. Но это было не так в отношении барада Средство казалось Ланжели столь безошибочным, что и король, в конце концов, Этому поверил. Итак, Людовик пребывал в отчаянии, обвиняя судьбу, нарочно противодействующую всему, на успех чего он надеялся. Тут Беренген тихо поскребся в дверь. Король узнал его манеру скрестись и, подумав, что можно будет посоветоваться еще с одним человеком, причем таким, в чьей преданности он был уверен, сказал достаточно доброжелательным тоном ⁇ Войдите! ⁇ Господин первый вошел. Что тебе нужно, Беренген, спросил король? Ты ведь знаешь, я не люблю, чтобы меня беспокоили, когда я скучаю с Ланжели. Я бы этого не сказал, заявил Ланжели. Добро пожаловать, господин Беренген. Государь, сказал камердинер. Раз вы мне сказали, что хотите спокойно поскучать, я не позволил бы себе побеспокоить ваше величество ни для кого, кто не вправе мне приказывать. Но я должен был повиноваться их величеством королеве Марии Медичи и королеве Анне Австрийской. «Как — Как, — воскликнул Людовик XIII, — королевы здесь? — Да, государь. — Обе? — Обе? — И обе хотят со мной говорить? — Да, обе, государь. Король огляделся, словно искал, в какую сторону можно убежать, и, может быть, он поддался бы этому первому движению, но дверь оттворилась, и вошла Мария Медичи в сопровождении королевы Анны Австрийской. Король сильно побледнел. По его телу пробежала мгновенная лихорадочная дрожь, признак крайнего недовольства. Но он взял себя в руки и стал недоступен для просьб. На этот раз он встречал опасность с неподвижным и мрачным упорством быка, выставившего рога. Он повернулся к матери, как к более опасному противнику. Клянусь честью дворянина, мадам, — сказал он ей. Я считал, это обсуждение закончилось в совете, и что после этого буду избавлен от дальнейших преследований. Что вы от меня хотите? Говорите быстро. «Я хочу, сын мой», — сказала Мария Медичи, в то время как Анна Австрийская, молитвенно сложив руки, казалось, присоединяла мысленную просьбу к просьбам свекрови. «Я хочу, чтобы вы пожалели, если не нас». Кого вы приводите в отчаяние, то хотя бы себя. Разве недостаточно, что вас, слабого, страдающего, этот человек полгода держал в болотах? Теперь он хочет заставить вас испытать холод снежных Альп в разгар суровой зимы. — О, мадам, — сказал король, — разве этой болотной лихорадкой, какую Господь помог мне избежать, господин кардинал не пренебрегал так же, как я? Или вы скажете, что, подвергая меня опасности, он щадит себя? Разве альпийские снега и морозы ждут меня одного? Разве не будет он рядом со мной, чтобы, как я, подавать солдатам пример мужества и стойкости в лишениях? Я не спорю, сын мой. Действительно, господин кардинал одновременно с вами служил примером. Но можете ли вы сравнивать ценность вашей и его жизни? Десять таких министров, как господин кардинал, могут умереть, и монархия ни на миг не пошатнется, тогда как при малейшем вашем недомогании Франция содрогается, а ваша мать и ваша жена молят Бога сохранить вас для Франции и для них. Королева Анна Австрийская действительно стала на колени. «Ваше Величество», — сказала она, — «мы на коленях не только перед Господом Богом, но и перед вами». Мы молим вас, как молили бы Бога, не покидайте нас. Подумайте, ведь то, что Ваше Величество считает своим долгом, для нас причина глубокого страха. В самом деле, если с Вашим Величеством случится несчастье, что останется с нами и с Францией? Если Господь Бог допустит мою смерть, Он будет предвидеть ее последствия и окажется рядом, чтобы обо всем позаботиться, мадам. Решения приняты и изменить в них что-либо невозможно. — Но почему? — спросила Мария Медичи. — Что за необходимость, раз уж решение об этой несчастной войне принято, причем вопреки мнению каждого? — Каждый, хотите вы сказать, мадам, — прервал ее король. — Что за необходимость, — продолжала Мария Медичи, словно не заметив его реплики, — вести ее вам самому? Разве нет у вас вашего любимого министра? Вы знаете, — снова прервал ее король, — что я вовсе не люблю господина кардинала, мадам. Однако я его уважаю и им восхищаюсь, и считаю, что после Бога он проведение этого королевства. Ну что ж, государь, проведение заботится о государствах издали, так же хорошо, как и вблизи. Поручите вашему министру вести эту войну, а сами останьтесь возле нас и с нами». — Да, для того, чтобы вспыхнуло неповиновение среди военачальников. Не так ли? Чтобы ваши гизы, ваши басомпьеры, ваши бельгарды отказались подчиняться священнику и поставили под угрозу судьбу Франции? — Нет, мадам, чтобы гений господина кардинала был признан. Самым первым должен признать его я. Ах, если бы в моей семье был принц, которому я мог бы доверять! Разве у вас нет вашего брата, месье? Позвольте сказать вам, мадам, что вы весьма нежны к непокорному сыну и мятежному брату. Во имя того, сын мой, чтобы вернуть в нашу несчастную семью мир, словно бы изгнанный из нее, проявляю я такую нежность к этому сыну, хоть он, признаю, за свое неповиновение заслуживал бы наказания, а не награды. Но бывают особые моменты, когда логика перестает управлять политикой, когда надо сделать не то, что справедливо, а то, что хорошо. Сам Господь указывает нам порой примеры этих необходимых ошибок, наказывая хорошее и вознаграждая плохое. Поручите, государь, вашему министру руководство военными действиями и поставьте под его начало мсье как главного наместника. «Я уверена, что если вы окажете эту милость вашему брату, он откажется от своей безрассудной любви и согласится на отъезд принцессы Марии». «Вы забываете, мадам, — сказал Людовик XIII, нахмурясь, — что я король и, следовательно, повелитель. Для того, чтобы этот отъезд состоялся, а он должен был произойти уже давно, нужно не согласие моего брата, а мой приказ». «Давать согласие на то, что вправе приказать только я, значит бороться против моей власти. Мое решение принято, мадам. В дальнейшем я буду приказывать, и придется мне повиноваться. Я действую так уже два года, и именно после путешествия в Амьен», — сказал король, подчеркнув последние слова и глядя на Анну Австрийскую. «И вот уже два года я чувствую себя хорошо». Анна, остававшаяся на коленях перед сидящим королем, при этих жестоких словах поднялась и сделала шаг назад, поднеся руки к глазам, словно для того, чтобы скрыть слезы. Король сделал движение, чтобы ее удержать, но оно было едва заметным, и он тут же его подавил. Однако мать это заметила и, взяв короля за руки, сказала, — Людовик, дитя мое, это уже не спор, это мольба. Уже не королева говорит с королем, а мать с сыном. Людовик, во имя моей любви, вы ее порой не признавали, но в конце концов всегда отдавали ей должное, уступите нашим мольбам. Вы король, и это значит, что в вас воплощена власть и мудрость. Откажитесь от вашего первого решения и поверьте, что не только ваша жена и ваша мать, но Франция будет вам за это признательна. — Хорошо, мадам, — сказал король, чтобы окончить утомительный спор. — Утро вечера мудренее. Я подумаю ночью над тем, что вы мне сказали. И он сделал матери и жене один из тех поклонов, какие умеют делать короли, показывая, что ауидиенция окончена. Обе королевы вышли, а Анна Австрийская опиралась на руку королевы-матери, но не успели они сделать двадцати шагов по коридору, Как одна из дверей приотворилась, и в этой щели показалась розовая физиономия Гастона Арлеанского. Итак, спросил он. Итак, ответила королева-мать, мы сделали, что могли, остальное зависит от вас. Вы знаете, где комната господина Борада?» — спросил герцог. Да, я узнала. Четвертая дверь налево, почти напротив спальни короля. Хорошо, сказал Гастон. Даже если мне придется пообещать ему мое герцогство, Орлеанское, он сделает то, что мы хотим для герцогства, само собой разумеется. Я ему герцогство не отдам. Королева и молодой принц расстались. Мария Медичи и Анна Австрийская вернулись в свои апартаменты, а его королевское высочество, монсеньор Гастон Орлеанский, Направившись в противоположную сторону, на цыпочках подошел к комнате господина Барада. Мы не знаем, что произошло между месье и юным пажом, и пообещал ли ему месье герцогство орлеанское вместо своих второстепенных герцогств Домб или Монпансье. Но нам известно, что через полчаса после того, как он вошел в шатер Ахила, новый Улис, опять-таки, на цыпочках, подошел к комнате где находились обе королевы. С радостным видом отворил дверь и голосом полным надежды сказал «Победа! Он у короля!» И действительно, почти в это же самое мгновение, застав его величество в минуту, когда тот менее всего ожидал его появления, господин Барада, не дав себе труда «поскрестись» сообразно этикету, отворил дверь Людовика XIII. Король вскрикнул от радости, узнав своего пажа, и принял его с распростертыми объятиями.